Одежда может сыграть положительную роль в более позднем развитии утомления. После активных прогулок немедленно переоденьте ребенка в сухое белье. Не упускайте из виду, что в сильные и средние морозы с ветром кожа лица нуждается в защите известными средствами. Ну, а в целом, режим для изнеженного ребенка ничем не должен отличаться от того, который был выше рекомендован для антипода. А посему прошу вас обратиться к предыдущему рассказу как к руководству в действиях. «Ослабленному и больному оздоровление и закаливание». Честное слово, мне так жаль их, рожденных для счастья, но вынужденных страдать и порой испытывать совсем не детские муки, что я оставил на время любимую тренерскую работу в большом спорте — тем, чтобы приложить все усилия к возможно скорейшему созданию эффективной методики оздоровления и закаливания подрастающего поколения. Я сделал это признание, читатель, для того, чтобы и вы не остались равнодушными к судьбе собственного ребенка, зная о том, что совсем посторонний человек заботится о его здоровье. Будем помнить, что уход за малышом, испытывающим недомогание, во многом отличен от того, когда ребенок относительно здоров. Вас удивляет, почему относительно здоров, а не просто здоров? Да потому что при наличии аденоидов, хронического очага инфекции, хронический танзелит, отит и прочее, В короткие перерывы между чередующимися болезнями организм постоянно находится в угнетенном состоянии, собственно, как и в промежутках между рецидивами острых заболеваний. Когда ребенок болен, его организм особенно чутко реагирует на холодовый раздражитель даже с самой слабой силой, поэтому ему и прописывается постельный режим. Воспалительный процесс в значительной степени повышает обмен веществ в организме и порождает тем самым избыток тепла, от которого ему не так-то просто освободиться. Одного усиленного притока крови к кожной поверхности уже недостаточно, и малыш сильно потеет. Вам хорошо известно, что на испарение влаги с поверхности тела Требуется огромное количество тепла, значительно больше, чем располагает организм больного ребенка. И если оставить его без помощи, то есть не переодеть и не сменить белье, неизбежен озноб, спазм сосудов на носоглотки и, как следствие, присоединение в каждом случае новой бактериальной инфекции. Большой ошибкой родителей нужно считать их стремление содержать больного малыша в жаркой комнате. Это только на пользу микробам, но никак не ребенку. Хотя бы потому, что организму искусственно затрудняется отдача тепла в окружающую среду, а бактериальной флоре создаются все условия для повышения активности – Так что, переодев маленького страдальца, сразу же и проветрите помещение. Нужно ли говорить о том, что ночью вставать к заболевшему нужно особенно часто? Когда кризис пройдет, и температура тела максимально приблизится к нормальной, не теряйте времени и приступайте к закаливанию. Поступайте при этом так, как будто вы имеете дело с новорожденным. Это касается и температуры воды. и продолжительности процедур, и всех манипуляций после. Итак, гигиена постельного режима, легкие процедуры и свежий воздух. Но вот у ребенка установилась нормальная температура. Можно ли с ним сразу выходить на прогулку в прохладную и просто холодную погоду? В прохладную все непременно. И при этом не создавайте излишней одеждой организму малыша угрозу перегревания. До тех пор, пока ребенок на воздухе испытывает положительные эмоции, активен в играх и в ходьбе, о простуде и не думайте. Но как только заметите первые признаки утомления или озноба, Бегом на заранее подготовленные позиции, молниеносно ванна или сухое обтирание, затем растереть карапузика банным полотенцем, непродолжительная воздушная ванна и на несколько минут в постельку.